Ордено предписывал строгий пост. Кантор, как не старался, не мог вспомнить ни одного случая, чтобы товарищ Тора поступал подобным образом. В мистралите, искучающий Гиппократ подошли к стойке, чтобы заказать ужин и купить какого-нибудь сырого мяса для Савелия, а все прочие расселись за самым большим столом в зале. Пока Янн торговался за сырую курицу, а Гиппократ упрашнялся в остроумии, Высказывая чудовищные подозрения касательно её возраста, причин смерти и видовой принадлежности, Кантер подхватил за лапки синюшный птичий труп и направился во двор. Торговаться он не умел и не любил. Да и Савиле надо было скорее отпустить, чтобы не маячил у порога и не привлекал внимания. К ночи серый волк доберётся до места, всё спокойно разведает и перед рассветом будет ждать товарищей недалеко от поворота. Там действительно полно укромных мест, где можно спрятаться как волку, так и человеку. Даже если за последние годы что-то изменилось, не могли же весь лес вокруг вырубить. Карту местности, которую Кантер набросал по памяти, все изучили ещё вчера, даже Савилий сунул туда свой влажный нос. Так что примерно расположение места грядущего подвига все уже примерно выяснили. Но сведения были настолько старыми и приблизительными, что без разведки обойтись никак не получалось. В полголоса объяснив оборотню, где можно спрятаться неподалеку от большой дороги, так, чтобы услышать подъезжающих к повороту товарищей, Кантор оставил его наедине с синей птицей и вернулся к ужину. Немногочисленные посетители, наскоро обсудив замечательную персону Гиппократа, вернулись к прежним темам. Управляющий некоего Дона Леонси с чувством повествовал хозяину заведения о фантастической тупости своего сеньора, с приведением примеров и цитированием высказываний. Если только он не врал, сеньор действительно наводил на подозрение о наличии гоблинов где-то в родословной. Двое обстоятельных и, видимо, не совсем уж бедных селян толковали в волшебных и непостижимых ценах на продукты в столице и мечтали, как бы они хорошо заработали, если бы могли туда добраться с грузом, а обратно с деньгами, не рискуя нарваться на разбойников. Наёмники очень тихо, но подробно профессионально обсуждали мечи Эльмора и Ильямса, с некоторой завистью периодически отмечая, что если бы у них был аж 2 мага в команде, то они бы не сидели в этой занюханной харчевне и вообще были бы крутые, непобедимы и неприлично богаты. Янн и вдрызг молодой подмастерье громко жаловался собеседнику, примерно столь же юному пастуху, на некую Хуаниту, которая отказала ему в третий раз и на колечко даже не посмотрела. Товарищ утешал его, уверяя, что Хуанита того не стоит, и не такая уж она и красавица, и нечего было к ней соваться с этим колечком, потому как она гуляет с толстым Павлом, который поддался в банду долгорукого Пепе. У него теперь и куртка новая, и конь вороной, и шляпа красивая, и пояс с серебром оделан. Словом, красавец сделался. А еще он, всякий раз, как приезжает, дорогие подарки Хуаните дарит. Платье, как у благородной Донны, туфельки бархатные, даже золотые сережки и браслеты. И на кой ей сдался при таких раскладах честный труженик со своим колечком из переплавленного наконечника стрелы, Какой случайно бронил в поле проезжий охотник на оборди. Третий их собеседник немного постарше, в старенькой кольчуге с чужого плеча и коротком плаще с вытертым гербом, скорее всего, дружинник одного из местных сеньоров. На этом месте вставил, что когда Пабло повесят, Хуанито, возможно, пересмотрит своё отношение к мужчинам. Заявление было встречено горьким безрадостным смехом. Видимо, приятели не верили, что такого блестящего кавалера вообще возможно повесить на иные юноши. Мечтатели-теоретики меж тем покончили с подсчётами мифических прибылей и перешли как раз на ту тему, что и требовалось Кантору, на проблему разбойников в целом. Он назидательно пнул под столом болтливого гнома, чтобы потише разговаривал и прислушался. Начали мужачки, разумеется, самого знаменитого, Но если никто не перебьет, дело наверняка дойдет и до той самой банды, что квартируют в замке Моэреске. На третьей или четвертой истории о подвигах Педро Веслоухова, которая мало чем отличалась от первой и второй, их все-таки перебили. Топот копыт и бряца не шпор Кантер услышал задолго до того, как новые посетители вошли в зал. Но когда они уже были под дверью, из нескольких произнесенных слов стало ясно, что дослушаться не удастся. Почему некоторым людям, чтобы ощутить уважение к самим себе, непременно требуется отворять двери пинком, обращаться к окружающим с хамским неуважением, размахивать оружием и корчить из себя властелина мира и вершителя судеб? Почему они не могут радоваться жизни, не унизив предварительно хоть кого-нибудь и не вытерев об него сапоги? Не потому ли, что подобное свинство заменяет им чувство собственного достоинства, о котором они не имеют понятия и которого полностью лишены?